Глава 7 Взгляд Святослава был долгим и тяжелым Сотник сжигал, оежился, но глаз не опускал Невысокий, крепко сбитый, сжигал был некрасив Смуглое скуластое лицо с глазами щелочками Сам чернявый, борода клочковатая «Половецких кровей!» — думал Святослав злобясь «Мать покрыл кто-то из степняков» «Набрали в войско выблетков, мать их!» «Расхлебывай теперь!» «Ишь, стоит Гоголем!» «Жигало!» «Выбрали имечко!» «Ты велел сено в городе стащить?» Сурово спросил Святослав, С удовлетворением наблюдая, Как корчит сотника от вопроса. «Я!» Тихо ответил Жигало. «На лугу места не было?» «Крали там сена днем привезут а ночью волокут Схоронят затем по лесам не найти сторое на что луг большой на одной стороне сторое на другой крадут каждую ночь значит сторожу на каждую сторону раздраженно сказал святослав зная что ответит сотник людей не было две сотни всего на броде сторое по берегам разъезда сторое в городце Стал перечислять Сотник. «За Ростиславом смотрели крепко, чтобы успеть случить нападение, в городце запереться и тебя упредить, великий князь. Но более всего приходилось отряжать воев за припасами. Не хотели смерды по доброй воле хлеб и сено отдавать, с вилами кидались. Кричали «все равно зимой подыхать!» Сотник облизал губы. «Ты велел припас на большое войско заготовить». «Все забирали, подчистую. Не наши земли, княжи. В наших тоже кидаются. Что из того, что смердов обобрали? Где теперь эти припасы?» Горько подумал Святослав, но вслух сказал другое. «Понимал, что может загореться?» «Понимал. Что сделал?» «Отобрали у жильцов кресала, лучины, светцы». Все дрова из городца вынесли, чтоб в печах не палили. Ночевали жильцы в посаде, в городе оставалось стороже. Она и подожгла. Не могла. сжигала снова облизал губы. У нее тоже кресало отбирали. А тех, кто в ту ночь стоял, я много лет знаю. Трое сгорели, десять обожглись. Головой за них ручаюсь. Головой Головой ответишь. Хотел сказать Святослав, но вовремя остановился. Княжье слово не воробей, вылетит, думая потом, как поправить. Казнить сотника успеется, надо разобраться. Жигало, видно, этого тоже желал. Сотнику хотелось что-то сказать. Крутился, пыжился, ожидая вопроса. Но Святослав не спешил. Пусть помучится половецкая кровь. Жигало знает, кто городец спалил. Пришел на выручку сотнику Тысяцкий горыня. Кто? Ростиславичи. Это я и без тебя ведаю, усмехнулся князь. Всяк знает, кому городец спалить свербило. Поведай, как смогли. Жар на сено сбросили. Торопливо выпалил жигала. Сверху. На птицы прилетели? На смоке. Святослав хотел выругаться, но удержался. Не те года, чтобы лаяться с рамными словами. Половецкий выбледок задумал морочить голову. Казнь будет жестокой. Какой смог? О трех головах, пышущих пламенем. Значит, прилетел и спалил. Жигало уловил издевку в голосе князя, понурился. Что молчишь? Одна у него голова, тихо сказал сотник. Сам видел? Рында поведала за рында блаженная в лесу живет как городе сгорел прибежала и хвалилась что смока видела А с ним двое были отрок и вой примичия не наши блаженная князь колебался решая разразиться ему гневом или отдать спокойный приказ но снова вмешался горыня скажи князю что принес Жигала достал из сумки черный, закопченный горлач и протянул Святославу. Князь медлил, брезгуя взять грязную посудину, горыня подскочил, схватил сам. «Гляди, княже На пепелище нашли! С дырками! В таких горлачах хозяйки угли носят из дома в дом печь разжигать. Но в тех гончар дырки сразу делает. В этом ножом сверлили. Не знали Ростиславичи, что сена в городце прилетели, разведали, просверлили горлочи, насыпали углей, а затем сверху сбросили. Один воина забороле видел, как по небу летело нечто большое и черное, потом огоньки вниз посыпались. «Ты веришь в Смоков, ты сядский?» «Дед мой их видел». «Мой тоже много чего видел», — усмехнулся Святослав. «Рассказывал мне сказки на ночь. Мне не пять лет, Горыня». «Шестьдесят. Я сам скажу, как все было. Разведали Ростиславича, что сено в городце. Подплыли ночью на лодья. Пустили через стены огненные стрелы. Никаких смоков не надо». «Не было этого», — сердито сказал Жигало. «Разъезды по обеим берегам. Стороже у городца и на бродя. Прежде чем подплыли бы, всех перестреляли. Подсылал к нам святояр лазутчиков. И не раз». «Переняли, допросили, засекли». «Ты уверен, староже?» «Это мои вои», — набычился Жигало. «Я с ними пять раз в поле ходил. С ними против князя Игоря секлись». «Поди вон!» — не стерпел Святослав. Жигало вспыхнул, но сдержался. Поклонившись, быстро вышел из палат, оставив князя с Стысяцким. «Это не лжа, княжа!» сказал Горыня, когда сотник скрылся за дверью. «Я знаю, Жигало. Нет людей, которые не лгут. Жигало из черных клобуков. Принял нашу веру, ушел от своих. Сам знаешь, как бьются клобуки. Больше скажу, княже. Все, я ставлю Жигало рядом, знаю, не побежит. Не раз так было. Верю ему, как себе». «Хорошо, что не велел казнить», — подумал Святослав. «Клобуки этого не снесли бы, хоть сотник и ушел от них. Треть моего войска — клобуки. Когда-то пришли на службу Киеву из степи. Землю им дали, выпасы. Рады были, что от половцев спасли. Кланились до земли. Теперь разбогатели, загордились. Хотят — идут войско, а не хотят — нет. Сильны — нет на них управы. Я тоже хорош». Старый стал, не ведая своих сотников. Однако наказать же следует. Кто бы ни сжег городец, а вина его. «Не может ли так быть, что сам Святояр нам сказку про смока подкидывает?» — спросил Святослав. «Дабы убоялись и в земли Ростислава не шли». Смутно все это. Блаженная кого-то видела, тень в небе мелькнула. Сам узнавал? Жигало лазутчиков пытал. Ни один о смоке не ведал. Вдруг пытал плохо. Жигало умеет. Калеными клещами мясо на теле рвал. Ни один человек стерпеть такое не может. Все лазутчики поведали. Про войско Ростислава, сколько у него конных, сколько пеших, откуда помощи ждет. Про смока не обмолвились, не знали. Откуда тогда явился? Святояр взял на службу. Хочешь уверить, что смог существует? После того, как сжигал прискакал, спрашивал я своих. Один сотник вспомнил. Был у Глеба Туровского дружинник Некрас, который держал дома смока. Маленького, не больше теленка. Все ходили к нему в дом на змея-девица. Глеб хотел забрать смока, но дружинник не отдал. Глеб прогнал его, потом одумался и выслал погоню. Некрасу убить, а смог и отнять. Отнял. Ни один из той погони домой не вернулся. Всех Некрас порубил. Сколько воев в погоне было? Шестеро. Один порубил шестерых? Да, княже, на воях живого места не было. Кому Некрас голову снес, кому руку отрубил. «Коней и тех заколол. Страшное дело. Туровские жонки неделю выли, после чего сгинул Некрас, ничего о нем слышно не было. Глеб посылал людей по городам и весям, но попусту. Не верю я, чтобы один шестерых убил. Да и на Глеба не похоже. Столько на одного выслать. Скуден умом, князь. Небось послал двоих». Те по пути в корчме брагая пились, вот Некрас их и одолел. «Может, и так было, княже. Любят люди приврать. Но Некрас мог податься к святояру. И смог с ним. Его смог, как теленок», — возразил Святослав. «На таком не полетишь». Вырос. Сотник рассказывал. Некрас смока маленьким нашел. Не больше хоря был. Кормился рук. Смок к нему так привязался, что стал как собака слушаться каждого слова. Потом змей вырос и жрал столько, что Некрас прокормить не мог. Просил князя помочь, а Глеб отобрать велел. «Жаден Глеб», — вздохнул Святослав. «Дал бы Некрасу гривну, тот сам бы и отвел. Нам забот не было бы. Думаю, княже про смока выведать». «Как?» «Жигало виноват перед тобой. Пусть в Белгород едет». «Узнают его?» «Не был он в Белгороде. Никто его там не ведает. К тому же рожа у него не русская, такие все на одно лицо. Велю ему бороду остричь, волосы с головы снять, как половцы делают. Будет оружием торговать. Никто не удивится. Ростислав к войне готовится, оружие в цене». Купцы везут его в Белгород. Да сжигала мечей ворога вооружать. Возьмет половецкое железо, дрянное У нас его много, вои брать не хотят. Пусть Ростислава вещи купят, много не навоюют. Ладно, согласился Святослав. Людей пусть возьмет своих из колобуков, если не крас в Белгороде убить. Лицо князя стало жестким. Из смока, коля получится. «Сделаем, княжа!» «Лучше скажи, когда ли Вздохнул Святослав. «Пределись собрать войско у городца, для того же гала сено с зерном запасал. Теперь городца нет, припасов нет. А земли Святояр занял. Когда? Сегодня. Большое войско перебрело на этот берег. Земли-то его, княжа!» Святослав помедлил и кивнул. «Много людей в городце сгорело», – спросил тихо. «Трое, еще столько убились с городниц, прыгая». «А посадские?» «Уцелели. Огонь не затронул посада, ветер в другую сторону дул». «Стены Ростислав за два месяца подымет, службы до снега отстроят. Городец опять его». «Сколько воев летость под ним положили, все без толку». Святослав вздохнул. «Думай, Тысяцкий, как нам далее быть? Как войну теперь вести?» «И я подумаю». Горыня поклонился и вышел за двери. В сенях к нему метнулся жигало. «Будешь жить!» — успокоил Тысяцкий. «Сослужишь князю службу — все забудется». «А хорошо сослужишь — награда ждет». Сотник выхватил из-за пояса тяжелый кошель и с поклоном вложил в руку Горыня. Тот взвесил кошель в ладони, удовлетворенно кивнул. «Идем, расскажу про службу». Святослав, оставшись один, прошелся по горнице. «Некрас», — подумал со злобой. «Еще один». «Вдруг тот же?» «Нет», — успокоил себя. Того и косточки сгнили. Князь прилег на засланную толстым ковром лавку и смежил глаза. Болела голова. От вчерашнего пира, а еще более от мысли, что кубки поднимали, когда городец пылал. Маленькая, но грозная крепость была ключевым звеном в задуманной князем войне, а теперь цепь разорвалась, и соединить звенья не получалось. «Святояр, это все святояр!» думал князь, не замечая, что сердито скрипит зубами. «Без него, Ростислав, вздорный отрок», которому достаточно плетку показать. Летость спас щенка от верного разгрома. Заманил мою дружину в леса, заплутал ее, затаскал по буеракам, пока люди и кони не из не могли. Пришлось о мире рядиться, крест с оплеком целовать. Не угомонится Святояр, пока Ростислав на киевский стол не сядет. Как такую язву терпеть? Святояр не пускал меня в Киев. Мой город по праву старшинства. Войско Игоря разбил. Хорошо, что другие князья поддержали. Любечский ряд вспоминали. Листвицу старую. Нет в землях наших порядка. Брат на брата идет. Щенок на великого князя в благородных сединах. Окоротить бы молодца, чтоб навсегда дорогу в Киев забыл. Но как? Горыня Святояру вон очень не годится. Хитер, изворотлив но думать не умеет. К тому же зла любит. Заменить его некем, другие еще хуже. Переманить Святояра не выйдет. Верен, как пес, дед его Ростиславовичем служил. Теперь этот смог. Глеб Туровский забаву искал, а Святояр другое увидел. Мигом городец сожгли. Прозная дружина про смока, на коня не посадишь. Всяк с детства сказку помнят про трехголового, что огнем дышит. Что из того, что у этого голова одна? У страха глаза велики. Тяжкие думы одолевали великого князя, да так, что почувствовал себя худо. Кликнул слуг, те отвели Святослава в баню. Всегда натоплено, старый князь любит. Там Святослава легонько размяли вымоченными в меду травяными вениками, поднесли холодного капустного рассолу, полегчало. Ужин князь велел подавать в спальню. К общему столу не пошел. Не хотелось ко времени здравиться слушать. Была среда, постный день. Святослав без охоты пожевал пареной рыбки с тыквенной кашей, выпил холодного узвару и лег почивать под меховое одеяло. Долго ворочался, не в силах отогнать дневные заботы и уснул только под утро.